Мурашки по коже или похожее чувство, включенное в видеоряд. Голос женщины в трубке. Женщина говорит непонятно, по-русски. И только временами бессвязные звуки сливаются в знакомое сочетание. а ай андрей Все краски смещаются в синий спектр. Пульс ускоряется, давление подскакивает. Женщина в трубке издает короткие и длинные звуки. Плачет. Конец фрагмента. 90% информации – многослойные доказательства подлинности, деталей, и только 10 последних процентов хранят события, которое, возможно, стало первым толчком крокодила к миграции. Он долго сидел, скорчившись, сунув ладони подмышки. Вокруг пели птицы, тучи над лесом разошлись, и выглянуло солнце. В Вселенском бюро миграции ему сказали, что он обрадовался, расставаясь с памятью о последних двух годах. Это были непростые годы. Что же там, ёлки-палки, случилось? С сыном? Со Светкой? С кем? Или все таки речь идет о глобальной катастрофе? Ему захотелось заново пересмотреть фрагмент, но он был почти уверен, что тогда у него пойдет из носа кровь. Возможно, тот, кто...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 Все еще сидя с закрытыми глазами, он слышал, как подошел Тимур алк От мальчишки пахло травой. Крокодил сидел с колоссальным облегчением, чувствуя, как бежит кровь по сосудам, уносит боль, как уносит весенние ручей, муть и глину, поднявшуюся с дна. «Андрей!» Крокодил повернул голову. «Тебе плохо?» «Замечательно!» Пришло текстовое сообщение с орбиты. «Мне, насчет тебя, правда?» Он пишет. Тима рока близнул губы. Позаботься, чтобы мигрант подтянул индекс хотя бы до миллиарда. Сегодня картину можно было бы заглавить утро обезьяны. На Шане был камень-зон, с набженной подвижным хвостом.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 А там пластина сенсорная вдоль спины, то есть мышцами спины и ягодиц ты шевелишь хвостом. Тиморок покраснел. Она сегодня поздно начала, еще минут сорок придется подождать, зато после зарядки у нее всегда хорошее настроение. А во время зарядки? Ммм, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, костюм моего размера у вас найдется?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 «У меня мало информации», — сказал Горкодил, — «пожалуйста, может быть, работа волонтером при миграционном офисе я могу и пользу принести, я ведь тоже мигрант».